Благодарность автора Обращаюсь с самой глубокой благодарностью к академику Сергею Павловичу Карпову и профессору Вячеславу Алексеевичу Никонову за великодушно уделенное время для тщательного прочтения рукописи этой книги и за драгоценные научные рекомендации. Анастасии Георгиевне Гореновой, Елене Николаевне Чевчавадзе, Андрею Андреевичу Писареву, Максиму Николаевичу Курячкову. Денису Валерьевичу Федорину, Надежде Федоровне Нечаевой и иеромонаху Матфею выражаю искреннюю признательность за терпение и неоценимую помощь в подборе и исследовании источников и иллюстраций. Особая благодарность Павлу Владимировичу Кузенкову, замечательному византологу, увлекшему меня глубинами исторической науки, За бесценную помощь и вдохновляющую поддержку, которая помогла мне продолжить работу над книгой в моменты, когда это казалось особенно трудным среди множества текущих забот. Дорогие друзья, ваша помощь оказалась определяющей при создании этой книги. Ваш вклад стал важнейшим источником новых ее граней.